Василий Агарков. «Демидовы. Их жизнь и деятельность». Читает Алла Човжик. Фамилия Демидовых пользуется громкой известностью. Быстрое возвышение, громадное богатство, широкая благотворительность и большие услуги, оказанные представителями этой фамилии русскому горному делу, а также крайне оригинальные поступки и чудачества некоторых из Демидовых, обращали на себя внимание не только у нас в России, но и за границей. Самыми интересными лицами из фамилии Демидовых являются бесспорные его родоначальники, тульские кузнецы Никита и сын его Акинфий, деятельности которых главным образом и посвящается наше исследование. Эта деятельность, как по характеру первых Демидовых, упрочивших горное дело в России и основавших много новых производств, так и по особенностям Петровской эпохи, представляет огромный интерес. С уральского периода жизни тульских кузнецов, с которым, собственно, и связана их слава и историческое значение, все наше внимание приковывает выступающая на первый план личность старшего сына Никиты, Акинфия, между тем, как два младших сына первого Демидова не оставили особенных следов в истории горного дела на Руси. Акинфию, распоряжавшемуся всем от своего имени и от имени отца, Урал и Сибирь обязаны устройством многочисленных заводов и рудников, а потомки — своими громадными богатствами. Хотя и другие представители рода Демидовых могут занимать исследователи в том или другом отношении, как основатели заводов, как господа своих крепостных, как богачи, не знавшие, куда девать доставшееся им гигантское наследство, или, наконец, как чудаки в связи с интересными общественными отношениями эпох, в которые им приходилось жить и действовать. Но мы, по самым размерам нашего труда, должны остановиться только на наиболее характерных портретах из галереи потомков тульских кузнецов, породнившихся в лице Анатолия, князя Сандоната с династии Бонапартов».